Мегера опустила руку в шляпу вынула одну бумажку и подала ее содержателю притона тот медленно развернул ее расставил ноги и чтобы окончательно усыпить подозрительность участников лотереи крикнул а мне что даст счастливец 50 долларов 60 100 это недурно но все же не так уж щедро а ты Бен, от чего ты ничего не говоришь 500 долларов! Да расстреляет черт мою душу!» «В добрый час!» «Вот что значит говорить по-джентльменски! Тебе посчастливилось, приятель? Выигрыш за тобой!» «Посмотрите, джентльмены!» «На билете выведены все до одной буквы!» бэн Рэнджер!» Раздался гром проклятий и аплодисментов, сопровождавшийся звоном разбиваемой посуды и треском револьверных выстрелов.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 Это бесчеловечных преследователей. Разве эти люди чем-нибудь отличались от тех бандитов? Увы, они нисколько не уступали в свирепости и зверстве, чудовищам, которые отняли у нее родителей, и изуродовали бедного Жо, её кроткого и преданного друга. Что стало с отцом и матерью? Что теперь с бедным Жо? Какая участь хуже всяких несчастий, даже хуже смерти ждет её.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 Бен, спотыкаясь и пошатываясь, гнался за ней и, будучи не в состоянии догнать ее, бешено орал. «Да зажарь меня в аду, ты не уйдешь!» Она ловко увертывалась от него, а он все больше и больше свирепел раздраженной неудачей и насмешками товарищей. Наконец он встал, тяжело дыша, вытащил револьвер и прицелился в девушку, которая остановилась перевести дух. «Он убьет меня», — подумала она. Пусть, тем лучше. У бандита, однако, было другое намерение. «Она бежит недурно!» — загремел он. «Надо перебить ей одну ногу! Ногой меньше, не все ли равно, не так ли, друзья?» «Стой!» — прервал его вдруг один из золотоискателей, вытаскивая револьвер. «Ты не должен ее калечить!» Моё дело, что хочу, то и делаю!» — возразил Бен. «А я этого не позволю!»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 На громкий призыв Бена из соседней таверны стремглав прибежал другой гигант. Увидев труп, он во весь голос завопил, прерывая рыдание страшными стонами. «Мой брат убит! Мой брат убит! Кто убил Бена?» Все молчали. «Отвечайте, отвечайте же, подлые трусы!» — яростно кричал он. «Это я, Фред». С решительным видом ответил слегка побледневший убийца. «Выстрел был вполне законен. Я предупредил Бена». «Ложь!» — заорал Фред. «Бен укокошил бы пятерых таких, как ты!» С этими словами он как бешеный бросился на своего противника, который снова поднял револьвер и спустил курок. Револьвер дал осечку. Взмахом могучей руки Фред повалил несчастного на землю, придавил ему коленом грудь и ударом ножа перерезал горло. Кровь полилась ручьем, образовав на белом песке красную лужу. Еще одним ударом ножа свирепой золотоискатель отделил голову от туловища и, взяв ее за бороду, бросил к ногам Бена, рыча. «Ты отомщен, брат!» Бедная Элиза с невыразимым ужасом наблюдала эту сцену. Несмотря на то, что она провела детство в пограничных местностях, ее поразило подобное злодейство. Человека полного сил и здоровья кромсает на куски другой человек. Всюду кровь, всюду трупы, даже там, где человек только что нарушил своим появлением покой девственной природы. Значит, верно всё то, что рассказывали про кровавые оргии пионеров-искателей золота, ковбоев, скотоводов и охотников, этих виртуозов ножа и револьвера. Значит, нет преувеличений в рассказах об их свирепости, об их потрясающем презрении к своей и чужой жизни. Она считала себя погибшей. Эта сцена, походившая на кошмарный сон, доводила её до потери сознания. «До мысли о смерти, быстрой смерти, которая избавила бы ее от ужасной муки».